Глава двадцать пятая. Все разъясняется. Саша, которая весь день не находила себе места и слонялась по дому, наконец решила прогуляться. Она вышла на заснеженную улицу и побрела без всякой цели. Весь день она думала. Ей казалось, что еще чуть-чуть и она поймает за хвост эту мысль, что не дает ей покоя. У нее было ощущение, как будто она уже знала ответ, но не могла себе в этом признаться. она прошла мимо аптеки кафе магазина и еще одного кафе завернула за угол и в глаза ей тут же бросилась вывеска ювелирная мастерская Саша вспомнила про камешек который утром попал ей в туфлю и решила на всякий случай зайти в мастерскую ей было неловко наверняка если ее там не высмеют то уж точно косо посмотрят была не была пойду решила Саша В ювелирной мастерской она вытащила скромный камешек и попросила мастера оценить его. Тот, не говоря ни слова, взял камень и принялся разглядывать его на свет. Потом отошел к странному устройству, положил камень и снова внимательно посмотрел. Бриллиант, два карата. Могу у вас его купить, предложил ювелир. Назад Саша уже не шла, обижала. Нужно было срочно все рассказать. Саша знала, что Марта собиралась вечером к подруге, поэтому даже не стала забегать к ней. Она торопилась к Денису. Саша сама не понимала, от чего она так спешит, но чувствовала, что нужно торопиться. Ее мучила тревога. Саша постучала. Она знала, что к этому часу Денис уже всегда дома. Саша стояла перед дверью Дениса в пальто, шапке, с лицом мокрым от снега, а в руке сжимала крошечный бриллиант. она так спешила, что забыла снять пальто. Тук-тук. Саша снова постучала. Тишина. Она тихонько открыла дверь. В комнате никого не было. И именно на в эту минуту все вдруг встала на свои места. Смерть Петра Яблочкина, пустые щиты, бриллиант в туфле, печальное настроение Дениса и вот теперь его отсутствие. Саша тяжелой походкой прошла в комнату и села на аккуратно заправленную кровать. Она просидела так с полчаса, может, больше. Та самая мысль, что никак ей сегодня не давалась, сейчас представилась отчетливо. Все было просто. Как же просто все было. Ей хотелось плакать, но слез не было. Все в одночасье потеряло смысл. Слепая курица. Вспомнила Саша название оптики, которая встретилась ей по дороге. Вот кто я, слепая курица. Саша наконец достала телефон из кармана пальто и набрала номер. Алло. Радостно ответил худо теплый. Кажется, у меня для вас новости. Тихо сказала Саша. И у меня для вас новости. Еду к вам. Соберите яблочкиных. Потребовал следователь. Теперь Саше уже некуда было торопиться. Она медленно встала, подошла к убранному письменному столу и в самый центр его положила маленький камешек. Саша собрала яблочкиных и боландинных. Через час все сидели в малой гостиной, ожидая следователя. Горел уютный свет, на улице было темно. Собравшиеся перешептывались и с удивлением поглядывали на Сашу. Вскоре явился худотеплый. Он радовался, словно ребенок. Владимир Оскольдович и Саша сейчас представляли собой два совершенно противоположных состояния духа. Худо теплый был весел и воодушевлен. Саша казалась подавленной. Худо теплый встал у камина так, чтобы его всем было видно, и начал свой рассказ. Я обещал вам найти преступника, и я нашел. Ваш Пружинин мне все как на духу рассказал. Да что там Пружинин? Я прежде уже сам догадался. С гордостью рассказывал следователь. Знаете, как догадался? Саша посмотрела на него хмуро, а все остальные с недоумением. Очень просто. Всему виной яд. Ведь мы все время что думали, что Петра Петровича отравили из-за того, что он объявил до семейном совете. Так? Тишина. Так. Но скажите мне. Кто берет с собой яд, когда идет на семейный совет? А? Может быть, вы Елизавета Матвеевна или вы Марта Петровна? Теперь Елизавета Матвеевна и Марта Петровна смотрели на следователя не только с удивлением, но и с ужасом. Тота, -то", важно сказал худотёплый. Значит, дело было вовсе не в том, что сказал вам Петр Петрович про наследство. Дело совершенно в другом. Худотёплый внимательно посмотрел на Сашу. «Александра Васильевна, не расстраивайтесь, мы его найдём», сказал худотёплый. От этих слов Саше снова захотелось плакать. «Что тут происходит? Объясните в конце концов», потребовала Елизавета. Елизавета и Марта сидели рядом на диване. Тут же в кресле напротив них восседал баландин, а его супруга пристроилась на подлокотнике. Ефим сидел прямо на полу на пушистом ковре, Саша рядом с ним на стуле. Единственная, кто стоял, кроме самого худотёплого, была Лариса Яблочкина. Саша пригласила и её. Итак, я вам всё по порядку расскажу. После того, как вы сообщили мне о пропаже всех денег, я начал разыскивать вашего финдиректора. Пока я старажил Пружинина, в голову мне пришла вот какая мысль. А что, если я с самого начала допустила ошибку? Мотив был настолько очевиден, что невозможно было им не увлечься. Худо теплый прокашлился и заговорил еще громче и торжественнее. То, что у каждого из вас появился мотив, как только Петр Петрович объявил о своем решении, понятно. Но нужно было понять, у кого был мотив до того, как он произнес свою речь. Конечно, смерть Петра Петровича каждому из вас давала свободу. Но разве это достаточно сильный мотив? У кого-то из вас должен быть и действительно серьезный повод. Не будут же дети убивать отца только чтобы расплатиться с долгами? Или жена, к примеру? Разве внебрачный сын это повод травить мужа? Елизавета побледнела, но ничего не сказала. А какой повод был у вас, Илья Федорович? Выходит, у вас вовсе не было повода. Кто еще? Денис. Еле слышно ответила Саша. Да, остается Денис Петрович. При этих словах худотеплый растерял свой прежний азарт. Признаться Александра Васильевна, я бы предпочел, чтобы это был кто-то другой, сказал он, повернувшись к Саше. Но вот что говорят факты. Допрос финансового директора Валентина Пружинина показал, что деньги со счетов снял Денис Яблочкин. При этом он щедро заплатил пружине, но зато, чтобы тот молчал до поры до времени. Елизавета шумно вздохнула. Ефим вскочил на ноги. Не может быть, сказала Марта, этого не может быть. И все-таки так оно и было. Денис Яблочкин снял деньги со счетов, отравил своего брата, и сейчас он в бегах, сказал худотеплый. Но зачем? почти шепотом спросила Лара. Только за тем, что он до смерти боялся своего брата. И вы, Лариса Алексеевна, знаете почему? ответил следователь. Я-то знаю, но начала Лара, но тут же запнулась. Это правда, начала Саша. Денис мне все рассказал. Вашего мужа убил Петр Петрович. Тело его в озере, в двадцати километрах от города. Значит, я была права, спросила она. Да, ответила Саша. Но чего боялся Денис? За что он убил Петю? спросила Елизавета. Тут рассказов вновь перехватил худотёплый. Ваша компания разорена, банкрот. Что? Теперь на ноги вскочила и Елизавета. Да, сочувствую вам. Споддельный грустю, сказал следователь. Буквально во всем банкрот. Дело в том, что Денис Петрович, как это порой бывает с горячими страстными людьми, очень увлекся игрой. Он пытался переиграть вашего конкурента Глазунова. Знаете такого? Вот. Тот купит новое оборудование. Денис, следом, покупает оборудование еще дороже. Глазунова рекламные ролики снимет, а Денис еще лучшие ролики закажет. В итоге он взял большой кредит. и не смог расплатиться. Как мне объяснил Пружинин, компания оказалась в той опасной ситуации, когда производство стало неоправданно дорогим. Что же это? Мы совсем разорены? – спросил Боландин. Абсолютно, – громко ответил худотёплый. Оставались деньги на счетах, но Денис их снял. Так что сейчас у вас совершенно нет средств, а есть огромные долги. Конечно, производство работает, но понадобится вечность, чтобы расплатиться по кредиту. Худотёплому нравилось то впечатление, которое произвел его рассказ. Все они силились осмыслить случившееся. Возможно, у Дениса Петровича был какой-то план, продолжил худотёплый. Но он узнал о том, что Петр Петрович устроил ревизию. Возможно, Денис запаниковал. Может быть, подумал, что Петр Петрович догадался. Не знаю, но именно он подсыпал яд в бокал с вином и дал его брату еще до того, как тот объявил о своем решении. Не могу поверить, Денис убил Петю, мы разорены? Ничего себе рождественская сказочка, сказал Боландина. Позже в комнате Дениса произвели обыск. До поздней ночи в доме слышались шаги и голоса. Саша вернулась в свою комнату совершенно разбитой, даже больной. Она не раздеваясь вытянулась на кровати. А бриллиант? В словах спросила она себя. И Дарья? Что с ней случилось? Худо теплый не сказал о ней ни слова. Саша размышляла, однако размышления так ни к чему ее не привели. Все еще было много вопросов. Она не сомневалась, что бриллиант в туфлю ей подложил Денис. Но зачем? И неужели он убил Дашу? То, как Денис поступил с братом, она могла себе объяснить. У него были причины. Но смерть ни в чем не повинная Даше нельзя простить. Саша повернулась на бок и обхватила подушку двумя руками. Под подушкой что-то было. Саша тут же села и подняла ее. На кровати лежал листок неаккуратно вырванный из блокнота и сложенный пополам. Сначала она просто смотрела на листок. как будто это был не листок в клетку, а жаба. Однако нужно было его развернуть. Саша бросила взгляд на исписанную страницу. Слова и буквы стали расплываться у неё перед глазами, и слёзы закапали на листок. Было видно, что это письмо Денис писал в торопях. Но всё, что было сказано, и всё, что сказано не было, но читалось между строк, такой болью отдавалось в Сашином сердце, что ей приходилось несколько раз останавливаться. «Допустим...» — так начиналось письмо. «Допустим, вы, Александра Васильевна, оказались на моём месте. Скажите, как бы действовали ли вы?» Я сотни раз думала о том, как должен поступить. И только это решение пришло мне в голову. Только это. Жалею ли я об этом? Каждую секунду. Тут Саша остановилась. Как бы я поступила, но не найдя ответа, вернулась к письму. Знаете, бывает точка невозврата. Кто бывал в этой точке, тот поймет меня. Все кончено, ничего нельзя изменить. Саша, я всегда думал, что сам хозяин своей жизни, не верил в судьбу и прочее. Это все для ленивых, я так думал. И вот посмотри, где я теперь. Вот мы и перешли на ты. Сама себе сказала Саша. «Сейчас я думаю так. Что бы я ни делал, как бы ни старался в этой жизни, всё кончилось бы одинаково. Такая судьба. И уйти от неё было невозможно. Я знаю, Пётр любил меня. Но он не пожалел бы меня, как он не пожалел Афанасия. Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Ты думаешь, не я ли виновата в смерти Даши? Клянусь тебе, я тут не причем. Да, она стала меня подозревать. Я это чувствовал, потому как она смотрит на меня, как говорит со мной. В тот вечер в кабинете Петра она сидела как раз так, что могла видеть меня. Я думал, что нужно поговорить с ней. Застал Дашу на лестнице. Все произошло в одну секунду. Она увидела меня, испугалась и побежала. Я не знаю. она упала. вот скажи мне, какой шанс упасть с лестницы и разбиться насмерть? какой тарок преследует меня? как думаешь? может я проклят? оставался последний абзац. Саша бережно разгладила листок и снова принялась читать. прости мою выходку с бриллиантом. мне хотелось что-то оставить тебе на память. Я успел снять все деньги со счетов и купить на них бриллианты. Надеялся исчезнуть с ними, может быть, начать новую жизнь, хотя это вряд ли. Прошу тебя, оставь камень себе. Саша читала и перечитывала письмо, сворачивала и снова разворачивала, прятала в карман и опять доставала. Когда обыск был закончен, Саша зашла в комнату Дениса. Все было перевернуто. Вещи валялись в беспорядке. Саша подошла к столу и увидела, что крошечный камешек по-прежнему лежит в центре стола. Да, хочешь спрятать что-нибудь, оставь на самом видном месте. Она сунула камешек в тот же карман, где лежало письмо.